Кортеж автомобилей остановился у ворот, и потянулись вслед за королевскими семьями придворные двух королевств, представители старшей аристократии, чьим долгом было участвовать в прощании с королевой. Шепотом обсуждались отсутствующие, в том числе и герцог Дарманшир, и слухи ходили самые разные, то ли он снова подсел на наркотики, то ли попал в опалу из-за замужества Ангелины Рудлок. Были здесь и леди Виктория, и барон фон Сьедентент. Они, как придворные маги, двигались сразу за королевскими семьями и охраной, накрыв их сферами щитов. Под высокими сводами королевской усыпальницы, перед саркофагом с каменным изображением Магдалена Инландер, процессию ожидал священник. Начался обряд, и присутствующие затихли, склонив головы. «Покойся с миром, белая королева!» «Пусть милостиво к тебе будут боги и светлым перерождение!» Луциус шевелил губами, повторяя размеренные слова молитвы, и от каменного спокойствия лица бывшей супруги пробирал короля неприятный холодок. По разноцветным стеклам витражей непрерывно стекала дождевая вода, сыновья стояли с тяжелыми лицами, к матери они оба были очень привязаны. Гюнтер раскраснелся и шумно выдыхал, Его дети расстроенно смотрели на могилу. Закончилась служба, и Луциус склонился над циркофагом. «Прощай, Лена», — сказал он в полголоса, — «хорошего тебе перерождения». От могилы кольнуло холодом и смертью, и он поцеловал ледяную плиту, словно одеревенев, и отошел, глядя, как подходит к могиле его сыновья, как склоняется над ней Гюнтер, В ушах вдруг зазвенело. За секунду до случившегося Луциусен Ландер все-таки почуял, что сейчас произойдет. Сдавленно крикнув, дернулся назад, накидывая щиты на сыновей, и даже успел усилить свой. И тут в глазах полыхнуло белым, он инстинктивно прикрылся рукой, и склеп взлетел на воздух. Взрыв был такой силы, что огромный мавзолейный комплекс разлетелся, как карточный домик, а в домах, вокруг холма королей, вылетели стекла. Звук прокатился по всему Лаун-Вайту. Ухнула гулка, тяжело, будто кузнец ударил по земле огромным молотом. Если бы жители могли видеть сквозь туманную дымку, они бы наблюдали, как падают на холм, и вокруг него огромные куски стен здания — части саркофагов и статуй. Мартин фон Сьедентент единственный успел отреагировать на перекошенное лицо короля Луциуса, притянул ближе стоящую рядом Викторию, закрыл себя и ее мощным щитом и только потянулся набросить дополнительный на его величество Гюнтера, как их защиту смяло, взрывом оглушила до звона, ослепило и откинула назад, впечатав огнем в разрушающиеся стены склепа и понесло дальше. Барон сквозь зубы крепко удерживал Викторию, укрепляя щит. Волшебница пыталась стабилизировать полет, отправляя из-под щита в разные стороны якоря, но ничего не выходило, и она запустила заклинание левитации, подняв их двоих высоко над растущим огненно-дымным грибом, над разлетевшимися в разные стороны обломками. Гриб, вспыхнувший огнем и черной сажей дыма, также быстро выдохся, На могильном холме гореть было нечему. Маги медленно опустились вниз, в мешанину из камня, земли, стекла, обугленной плоти и клочков одежды. Дождь закончился. Разошлись облака, и словно в насмешку засияло в окне голубого неба чистенькое, радостное солнце. Вики от шока слова не могла сказать Они с Мартом молча и быстро шагали перед общим щитом, на котором оседала каменная пыль, в надежде найти выживших, и понимая, что в этом пекле никто не смог спастись. «Смотри в первом теневом спектре», — в полголоса сказал Мартин, — «чтобы увидеть ауры. Если под завалами кто-то есть, только так сможем обнаружить. Но вряд ли. Если бы я не успел укрепить щит, то и мы бы не выжили, Вик. А что уж говорить о других». «Секунды мне не хватило». Она переключилась на магический спектр, огляделась и к ужасу, и удивлению своему обнаружила слева в мерцающем от жара воздухе мощное, судорожно подрагивающее белое сияние. Март уже шагал туда, Вики бросилась за ним по горячим камням и остановилась, словно налетев на стену. Завонзившимся в пол огромным обломком купола Лежал наполовину придавленный им, чудовищно обожженный и искалеченный король Луциус. Но, несмотря на страшные раны, он был еще жив. Грудь мелко поднималась и опускалась, пальцы на руке сжимались и подрагивали от боли. Его невозможно было бы узнать, если бы не клочки рыжих волос и голубые глаза, устремленные в небо. «Я сейчас обезболю, Ваше Величество!» С дрожью в голосе проговорила Виктория, запуская заклинание. Лицо короля чуть дрогнуло и расслабилось. Он скосил на подошедших глаза, зашевелил губами, что-то пытаясь сказать и хватая ртом воздух. Вики стала перед ним на колени, на горячие камни. Мартин подошел с другой стороны, провел над Луциусом руками, поморщился. Глаза Виктории наполнились слезами. «В стазис», — тихо предложил Мартин, — Попробуем вытащить». Губы короля дрогнули. «Не надо!» — прохрипел он. «Я не жилец. Я это знаю. Гюнтер, сыновья!» Мартин снова осмотрелся, взглянул на Викторию, покачал головой. «Все мертвы, Ваше Величество!» — тихо сообщила волшебница. Луциус с трудом сделал вздох, глаза его туманились. «Вот оно!» Прошептал король. «Воздаяние, Виктория, наклонись, трудно говорить». Вики послушно наклонилась. «Письмо!» — проговорил он, сипло выдыхая и вдыхая. Его голубые глаза наливались белым сиянием. «Отдашь новому королю письмо. Клянись, то, что найдешь у меня в кабинете, в сером конверте». До этого не открывать. Он со стоном потянул воздух, захрипел, скались. — Верю тебе. Поставь защиту. Если кто откроет раньше, чтобы сгорело, если попадет не к тому, чтобы сгорело. — Все сделаю, жизнью клянусь, Ваше Величество, — со слезами пообещала Виктория. — Шарлотта! Король задыхался, втягивая воздух обожженными легкими. Скажи, прости, скажи, я верил, что не уйду. Он сделал еще два выдоха, силясь что-то сказать и застыл, глядя в небо. Глаза его засияли белым. Прямо над ним... Заворачивался -черный циклон из черный черной циклоны стуч, распухший уже на пол страны. В центре огромного вихря светилось небесное окно, и там, паря в солнечных радостных лучах, ждал короля призрачный змей с сияющими крыльями. Брат Гюнтер. Вместе по жизни и в смерти вместе. Рядом парили тени его детей и детей брата, и они ждали, чтобы уйти туда, откуда нет возврата, и ему казалось, что он слышит их клёкот и призывные тонкие крики. И Луциус Энландер, судорожно вздохнув в последний раз, замер, вырываясь из искалеченного тела и расправив изорванные крылья, рванулся вверх, к родным. Но оставались внизу еще несколько якорей, Посмертный его циклон закрыл уже, наверное, всю Инляндию, и призрачные змеи, облетев места, которые любили при жизни, начали подниматься ввысь, в иные сферы. А тот, кто был Луциусом, хотя и чувствовал уже непреодолимый зов Небесного Отца, нашел в себе силы вновь спуститься к земле и ураганным ветром полететь в Дарманшир. В столовой, где сидели новобрачные гости, Принц-консорт как раз сообщила о покушении в Лаун-Вайте, распахнулись от удара ветра окна и занавески взлетели до потолка. Люди вскочили, а ветер, разметав все вокруг, ласково и строго потрепал герцога Дарманшира по макушке и плечам, стиснул его в крепких объятиях, погладил по животу, испуганно сжавшую кулаки Марину Рудлок, и с невиданной теплой нежностью. Окутав бледную леди Шарлотту, скользнул поцелуем по ее губам и навсегда унесся в зовущее его небо. Маль Сирена Королева Ипоталия, управляя колесницей с четверкой лошадей, медленно двигалась мимо бушующих от восторга подданных к месту проведения конных игр. Почти вровень с ней ехали колесницы ее дочерей, за спиной мужей. Пахло свежескошенной травой, цветами и морем. Солнце радостно высвечивало мостовую под копытами жеребцов и пышные кроны деревьев, играло в осине-черных волосах царицы, касалось ее полных губ, и прекрасная дочь воды величественно наклоняла голову в ответ на приветствия обожающих ее сиренитов. Царица сегодня была тревожна, ей не нравился ветер, теребящий ленты и флаги, и отчетливо отдающий гарью, и океан словно чувствовал настроение дочери Синей, покрываясь мелкой раздражающей рябью. Ей бы вернуться в морскую тишь, прислушаться к себе, подумать, понять, что ее тревожит, но, увы, именно в этот день, много лет назад, царица посчастливилась быть коронованной, и сейчас не было времени приводить чувства в порядок. Тогда, в день коронации, Талия чуть не утопила остров под цунами. Ее старшая сестра вдруг обнаружила в себе желание уйти служить богине в храме, а не управлять государством, и пришлось и по Талии, не прошедшей малую коронацию и уже замужней, принимать венец и учиться справляться с вмиг обрушившейся на нее стихийной силой. Хорошо, что присутствовали тогда на коронации и Ханши и Гюнтер, и Луциус, и другие монархи, и сумели сдержать ее мощь, привели в себя. Именно тогда Талия обратила внимание на веселого, широкоплечевого и громкоголосого блакарийского короля, и меньше, чем через неделю, началась их связь продолжавшаяся до сих пор. Он был женат, она замужем, но отношения удалось сохранить в тайне. Да, царица взяла еще двоих мужей, как и полагалось по статусу, и не обижала их. Мужья были достойными, крепкими мужчинами из знатных аристократических семей, и отношения в семье были самые уважительные и теплые. Но любила только одного. И, поглядывая на троих своих дочерей, улыбалась. Сильное семя потомка воздуха не могло не прорасти в ее чреве. Тем лучше, тем могущественнее будут потомки. И разве может разгневаться на нее мать-вода, сама не устоявшая перед Инлием воздухом в далеком прошлом? Колесницы царской семьи прибыли к стадиону, и Паталия ступила на усыпанную цветами брусчатку, ласково похлопала ближайшего жеребца по холке и направилась к крутой лестнице, ведущей на царскую ложу. Ветер ударил царицу в лицо, почти заставив покачнуться. Взвыл сердито, и она, оглянувшись, нахмурилась. Со стороны Инляндии надвигался чернейший вал туч. И Ипоталия начала подниматься, ветер словно взбесился, стегал ее по обнаженной правой груди, По ногам в сандалиях с высокими ремешками трепал край хитона, но она не останавливалась. За Талией проследовали домочадцы, а стадион, заполненный до краев, почтительно встал, приветствуя появившуюся в царской ложе правительницу и подпевая начавшемуся гимну страны. Талия любила бывать здесь. Ощущать дрожь земли от скачек и любоваться прекрасными жеребцами, словно созданными из мощных штормовых волн. Смотреть на колышущееся море людей на фоне самого настоящего моря. Стадион находился в центре Терласы на высоком берегу, и белые колонны и портики его амфитеатра прекрасно оттенялись водной лазурью. Гимн стих «Царица опустилась на место» замершие по кругу участники конных игр двинулись мимо царской ложи, останавливаясь, прикладывая руки к албу и сердцу, и каждого приветствовала дочь синий милостиво кивая. были здесь и и чемпионки и чемпионы, мужчинам не запрещалось участие в играх, были и совсем молодые. зрители восторженно приветствовали своих любимцев, которых громко объявляли и показывали на четырех огромных экранах магически подвешенных над полем. В воздухе отчетливо пахло возбуждением и азартом. Италия глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Тучи со стороны Инляндии накрыли уже полнеба, и начался ливень, растекающийся по погодному куполу стадиона. Здесь не чувствовалось ни ветра, ни сырости, но запах гари навязчиво лез в ноздри, вызывая уколы страха. Шествие участников игр еще не закончилось, когда скрипнула дверь в ложу. Царица оглянулась, к ней направлялась охранница, а за дверью виднелась крепкая фигура генерала Дарии Адемииди, начальница службы безопасности. Опытная безопасница не хотела мелькать перед камерами, чтобы не волновать народ. Охранница остановилась у кресла, Италия, улыбнувшись очередному участнику, склонила голову, показывая, что готова слушать. Простите, моя царица, шепнула женщина почтительно. Госпожа говорит, очень срочная и важная новость. Талия сдвинула брови, но поднялась, и старшая дочь Антиопа мгновенно переключила внимание толпы на себя, бросив следующей участнице белую ленту в знак поддержки. Народ восторженно взвыл, а царица тихо вышла из ложи в опоясывающий стадион коридор, аккуратно прикрыла за собой дверь и вместе с Дарии направилась к окну. Моя госпожа, напряженно доложила генерал, тяжелые новости. По нашим сведениям, около 20 минут назад на церемонии прощания в Лаун-Вайте произошел взрыв. Все присутствующие погибли включая Его Величество Луциуса и Его Величество Гюнтера. Охрана стадиона усилена. Здесь все проверено, но все же прошу вас вернуться с семьей во дворец зеркалом». Талия побледнела, кивнула, разворачиваясь. Нельзя было отлучаться надолго, чтобы не обижать народ. И ее оглушило взрывом, сбило с ног, выбрасывая с разрушившейся стены стадиона. И через секунду вверх, под истошный оры испуганных, рванувшихся к выходам людей, поднялась огромная чайка, пронзительно, яростно вопя от горя. На месте царской ложи дымился огромный провал, погодный купол разрушился, и мощный ливень хлестал по полю, а столб дыма ураганным ветром дергано уносило в сторону моря, пригибая почти к самой земле. Сквозь гарь и мглу видно и слышно было, как с истерическим ржанием носятся по полю обезумевшие лошади, калеча людей и натыкаясь на стены. Талия, пришедшая в себя в крепких объятиях ветра, закричала, завопила, камнем падая вниз так низко, как могла, пока почти не стала терять от дыма сознания. и то, что она увидела на месте царской ложи, заставило ее взвыть, мечась в стороны. От резких взмахов ее крыльев начало сходить с ума и море, поднимаясь гигантскими волнами, обрушиваясь на берег невиданными валами. Царица спустилась еще, прижалась к изуродованному телу старшей дочери, пачкаясь в крови и саже, и снова поднялась вверх, кружась, как обезумевшая. И снова рухнула вниз, не обращая внимания на усиливающиеся крики людей. Дочери! Мужья, зятья, охранницы. «Антиопа!» — кричала Чайка, как молитву, повторяя имена своих детей. «Лариса! Кассиопея! Богиня! Моя богиня! Да за что же?» Кровь тех, кого она растила и кормила грудью, кого обнимала и в болезни, и в радости, заставила ее Поталию обезуметь, и тело, инстинктивно, чтобы избавиться от боли, бросило ее к морю. Царица, пролетев над чудовищными волнами, рухнула в зеленоватую прозрачную воду, обезображенную пеной, но и там не нашла она покоя. Зеваки, собравшиеся на набережной, оттесняемые отцеплением, наблюдали, как далеко впереди бушующий океан наливается ядовитый сияющей зеленью, а огромные валы с ревом, в котором ясно слышался невыносимый, горький, тонкий женский крик, поднимаются все выше и неохотно, сталкиваясь, начинают двигаться по кругу, образуя гигантский водоворот, иссякаемый ливнем. От пристани с режущим уши скрипом и скрежетом начала отводить, а потом и отрывать яхты и корабли, которые, как щепки, пошли по дуге. А из центра водоворота поднялась воздух огромная, словно сотканная из воды и тумана женщина с прозрачными крыльями за спиной. На месте глаз были у нее черные провалы, а вместо рук из плеч исходили десятки водяных плетей, шевелящихся, как щупальца осьминога. «Проклинаю — Проклинаю! — прошептала она, — и шепот этот шелестящим эхом пронесся над мальсиреной. Матерью водой проклинаю всех тех, кто стал причиной смерти моих детей. Не будет вам отныне покоя натуре. Вода станет вашим врагом, вашим судьей, вашим палачом. Захлебывайтесь, тоните, умирайте от жажды. Смерть! «Смерть всем!» От нее пахнуло арктическим морозом. Валы водоворота вокруг мгновенно покрылись тонким льдом, тут же полопавшимся. Ливень на несколько мгновений превратился в снежную бурю, и холодовой вал проклятия, прокатившись по толпе людей и сделав из набережный каток, ушел в мир. Морская царица повернула слепое лицо с черными провалами глаз, к собравшимся на берегу людям. Среди них сновали полицейские, приказывая разойтись, мигали огнями пожарные и спасательные машины. Но народ, словно завороженный, все прибывал и прибывал, хотя валы водоворота поднимались уже вровень с высоким скалистым берегом. «Стоит ли жить?» — крикнула Талия пронзительно, подчаечий. «Если я не смогла защитить их, а вам, мои люди...» «Стоит ли жить? Мы поили вас любовью и одаривали счастьем, но вы не отвели от детей моих смерть». Она захрипела, забилась в воздухе, суматошно хлопая водяными крыльями, хватая себя за волосы руками-щупальцами и, словно не сумев обуздать себя, закричала громко, тонко, на одной ноте. Валы водоворота обрушились в море. Не успели еще испуганные люди перевести дух, как вода стала стремительно отступать, обнажая мокрый песок, оставляя в ямах рыбу, морские звезды и крабов. На набережную, заполненную тысячами человек, упала тишина. И тут же взорвалась криками паники. Народ, как единый организм, отпрянул от ограждения и побежал прочь от моря. А далеко-далеко... За спиной царицы уже вставала тоненькая белая полоска воды, кажущаяся совсем узенькой и далекой, если не понимать расстояние. Слишком хорошо на мальсирене знали, что означает отступающий океан. Многие еще помнили коронацию ныне сошедшей с ума от горя царицы. Островитяне тогда успели попрощаться с жизнью, прежде чем огромные волны цунами, движущиеся на берег, были рассеяны.